Дьяченко, Лаврентьева, психическое развитие дошкольников. Все родители на вопрос о том, каким бы они хотели видеть своего ребенка, обычно отвечают честным, добрым, умным, хорошим человеком и так далее. Что же нужно сделать для того, чтобы ребенок вырос таким? Прежде всего, нужно его любить. На первый взгляд подобное утверждение может показаться банальностью. Все родители любят своих детей. Но так ли это? Когда дети нас радуют, мы, конечно, не скупимся на выражение своей любви. Но бывает и так, что они нас огорчают или просто мешают нашим взрослым делам. Как он, она мне надоел, надоело. Орет и орет. В раздражении заявляет невыспавшаяся мама трехмесячного младенца. «Выйди из комнаты, когда взрослые разговаривают!» С сознанием собственной правоты произносит отец, обращаясь к трехлетнему карапузу. «А как эти слова могут быть восприняты малышом?» «Если меня прогоняют, значит, не любят». может сделать вывод ребенок, а ведь он должен чувствовать родительскую любовь и в тех случаях, когда взрослые бывают недовольны его поведением. В данной ситуации отец, разговаривающий с другом, должен был уделить ребенку несколько минут на выяснение того, зачем мальчик пришел, а потом сказать «Саша, Петя, пойди, пожалуйста, к маме, пойди поиграй». А мы пока поговорим, а потом мы с тобой пойдем гулять, читать и так далее. Для того, чтобы добиться соблюдения правил поведения, в данном случае не мешать взрослым, нужно терпение и время, а не категорические заявления, которые чаще всего вызывают нежелательные последствия. Упрямство, замкнутость, отчужденность. Педагоги и психологи утверждают, что дети, выросшие в обстановке постоянной и ощутимой любви близких, в сознании своей защищенности раскрываются лучшими своими качествами. Те же, кто лишен живой родительской любви или недополучил ее, склонны вести себя иначе. Они замкнуты, угрюмы, порой даже озлоблены. Родители должны создавать чувство уверенности в том, что малыш защищен, что о нем заботятся, его любят. Это важно буквально в первые же месяцы жизни. Физический уход, перепеленать, накормить, помыть, сделать зарядку – только половина дела, которое по-своему выполняют и животные по отношению к детенышам. Но если родители хотят вырастить человеческую личность, Они должны максимально использовать возможности общения, сделать эти минуты радостными для обеих сторон. У взрослых много забот помимо ребенка, но заботы важнее, чем сотворение человека, у них нет. Мы не всегда можем контролировать свое настроение, но с точки зрения малышей недовольство взрослых вызвано ими. Очень рано дети начинают чувствовать это и, не понимая, чем они заслужили, не милость, либо капризничают, либо в худшем случае начинают считать себя ненужными, нелюбимыми. У многих молодых родителей сложилось убеждение относительно того, как нужно реагировать на крик новорожденного, затем на капризы малыша. «Покричит, покричит и перестанет!» Говорят родители, ссылаясь на авторитеты. Конечно, трудно давать общие советы, однако можно с уверенностью утверждать, что неуклонное следование предписаниям, типа «не брать ребенка на руки, если он кричит», «не потакать ему, не уступать» может привести к нежелательным последствиям, даже в том случае, когда предписание кажется на первый взгляд верным. «Покричал, выкричился, стал тихим». Капризничала, ничего не добилась, перестала. «Почему?» — кричал. «Капризничала или действительно в чем-нибудь нуждалась?» «Не удивляйтесь тому, какими становятся дети. Вы ждете от них сочувствия и не получаете. Хотите узнать, что с ними происходит, а дети молчат». «Об этом следует помнить».